Глава восьмая. Это был очень старый корабль. Один из первых межпланетников, производство которых начали еще в ту пору, когда люди только научились выходить в гиперпространство. Именно эта модель была одной из самых удачных, и ее использовали в течение нескольких сотен лет. Потом, правда, сняли с производства, заменив на более быстроходные корабли. Но я видела, какими глазами смотрел на меня Барт Макриден, когда мы вышли из лифта и отправились к взлетной платформе К-32 в космопорту Мизеры, где и стоял его корабль. Макриден явно ожидал увидеть на моем лице презрительную улыбку, услышать язвительное заявление, что на такой развалине я, Шиллар Холст, Наследница триллионов холста, уж точно никуда с ним не полечу. И был к этому готов. Но серьезно просчитался, потому что я не только промолчала, но и сделала вид, что нисколько не удивлена. Потом, заметив, с какой любовью он похлопал по боку старого вояджера, даже похвалила. Отличный корабль, крепкий и надежный. Тут я не кривила душой. К тому же мало кто из граждан Галактического Союза мог похвастаться собственным межпланетником, ведь они стоили бешеных денег. «Твой?» — кивнул. И на его лице появилось довольное выражение. Но я пошла еще дальше. Попав внутрь, не только оценила, но и похвалила идеальное состояние вояджера. Причем тоже не лукавила. И Барт Макриден оттаял. Заулыбался, стал рассказывать о последних улучшениях в гипердвигателе, из-за чего его корабль может на равных идти с новенькими, только что запущенными в производство сигмами. И мне стало ясно, что я нашла его слабое место. Имя ему — престарелый Ваяджер, шестиместный межпланетник, надраенный до блеска. Тут, спохватившись, Барт повел меня на экскурсию. Впрочем, показывать было особо нечего. Миновали крохотную гостиную со встроенной мебелью, пара мягких диванов, стол, кресло, после чего он распахнул пару дверей в микроскопическую каюту, похожую один в один на пять остальных. Показал, как выдвинуть узкую койку, затем минималистический санузел, совмещенный с душем, Был еще кухонный отсек, но туда Макриден меня не повел. Вместо этого отправились в капитанскую рубку. Тут он уставился на меня с удивлением, потому что я плюхнулась в кресло второго пилота и принялась застегивать ремни. «Что не так?» — спросила у него с невинным видом и захлопала ресницами, решив добить его окончательно. «Судя по его виду, не так?» Было абсолютно все. «Что ты делаешь, шел Спросил он, когда я коснулась центральной панели компьютера, вводя свои данные в систему. «Подтвердила, что я Шелар Холст, буду вторым пилотом на Ваяджере БМ-10-345 следующим рейсом с Мизеры в 53-й сектор, пункт назначения «Единственный космопорт Новой Терры». Ничего такого, чего бы не умела, пожала плечами. К тому же, кто в своем уме откажется от квалифицированного штурмана, да еще и в космопорту Мизеры? Здесь такое движение, что умом можно тронуться. Я помогу, Барт, да еще и эта очередь на гиперпрыжки. Хотя, подозреваю, в 53 сектор прыгать собирался только старенький вояджер, его крайне озадаченным капитаном. До этого была короткая церемония выбора на мизере, состоявшаяся вечером того же дня, когда мы брали штурмом храм любви на Каскаре. К утру религиозный бунт в старом Мефисе был подавлен, и все мои 10 женихов добрались до ступеней храма в целостности и сохранности. Пара царапин и расшатанные нервы не в счет. Лояр Нойлен, прибывший к храму сразу после того, как открыли купол нового Меффиса, приказал нам поспешно улетать с Каскары. И мы сбежали. Сбежали, хотя он, застав меня в одиночестве в роскошном гостевом салоне своего лайнера, раз так в 20 превосходившего размерами крохотный вояджер, Заявил, что это вовсе не бегство, а лишь продиктованное доводами разума решение. Мы все закончили на Каскаре, и делать там больше нечего. Я стояла возле смотрового иллюминатора, смотрела на удаляющуюся планету, и мое сердце переполняло печаль, потому что я понимала, что уже вряд ли вернусь на Каскару. Виной тому были вовсе не фанатики и не эта ночь. когда мы пытались выжить, пробиваясь к храму. Дело в том, что я тоже все закончила на Каскаре. До этого подходили Барт Макриден, Арвин, Янник. Что-то говорили, но попросила их оставить меня одну. Лейт попытался отвлечь разговорами о моей новой гостинице, показывал придуманные им проекты на голографическом экране, но и это меня не утешило. Затем пришел лояр Нойлен. Остановился подле меня и тоже стал смотреть на голубой, затянутый белым пухом облаков, шарик Каскары. «Все будет хорошо, Шелли», — пообещал он. «Очень скоро там наведут порядок. К тому же ты сможешь вернуться, когда закончится отбор, и убедиться в этом лично». Покачелок головой. Лояр еще не знал, что я решила больше не прилетать на Каскару. Почему? Я посмотрела ему в глаза. Зачем Бергену-Холсту понадобилось, чтобы второе испытание прошло именно на этой планете? Это ведь уже не элита. Почему он не выбрал один из храмов старых богов на Вьере? Чем ему не угодили пагоды майоре? Разве плохие церкви на Земле? «Мне сложно ответить на твой вопрос, Шелли», — вздохнул Лояр. «Я тоже не понимаю всех решений Бергена. К сожалению, он не поставил меня в известность. Я всего лишь исполнитель последней воли твоего отца и могу только догадываться о причинах его выбора. Возможно, он был продиктован тем, что ты здесь родилась. Берген подумал, что тебе будет приятно». «Мне было совершенно неприятно», — заявила ему резко. «Эти испытания, и первое, и второе, вызывают у меня тяжелые воспоминания о прошлом». К тому же меня не оставляла уверенность, что и третье пройдет там, где я уже была. «Где будет следующее испытание?» — спросила Ула-Яра. «Знаю, до церемонии выбора вам следует держать это в секрете». «Но вы можете мне сказать, ничего не произойдет, если я узнаю название планеты». наталисе Наконец, пожевав нижнюю губу, признался мне лояр. И я кивнула обреченно. Так и думала. наталисе я тоже была. Выполняла последнее задание, после которого смогла рассчитаться с наставником и попробовать зажить по-другому». новой, свободной жизнью, которая обернулась для меня отбором и старыми болезненными воспоминаниями. Что он хотел этим сказать? Вновь стала допытываться у Лояра. «Неужели показать мне то, что знает обо мне все?» «Бирген долго собирал информацию о тебе, Шелли», — покачала головой. «Если бы он знал обо мне все, тогда... тогда бы он избегал тех мест, «Где мне будет так тяжело?» «Быть может, это что-то другое?» «То, о чем я не догадываюсь?» «Может, осталось какое-то письмо, послание, которое все объяснит?» Теперь уже Лояр покачал головой. «Больше ничего, Шелли», — сообщил он мне. «Ты уже видела единственное послание, которое он тебе оставил. Но я тоже кое-что о тебе знаю. Ты Шеллар Холст». «Дочь Биргина Холста». «Подумайте хорошенько», — перебила его, «потому что он ничего не мог обо мне знать. Постарайтесь вспомнить. Быть может, он упоминал в разговорах, или же есть какие-то другие документы». В тёмных глазах Лояра что-то промелькнуло. «Возможно», — произнёс он задумчиво. «Возможно, что-то и было в личной переписке». Одно из его последних писем. Дай мне несколько дней, Шелли, чтобы проверить. И не грусти. А еще лучше расскажи мне обо всем, — попросил Лояр. Расскажи о том, что тебя терзает. И поверь, тебе станет намного легче. Тут он улыбнулся. А я, как хороший адвокат, унесу твою тайну с собой в могилу. На это я покачала головой. Рассказать ему все? Но я не смогу. Не могу перешагнуть через стену, выстроенную наставником, состоявшую из обстоятельств и запретов. Потому что мы должны хранить молчание. Мы должны скрывать то, кто мы такие. И о своей семье можно говорить только со своей семьей. «Что я здесь делаю?» Вместо этого спросила у Лояра Нойлана, схватившись за голову. «Почему я согласилась на этот отбор?» «Ты выполняешь волю своего отца», — отозвался он, «как и положено послушной дочери». Постояв немного, но так и не дождавшись моих откровений, он все-таки ушел. Я же, выдержав совместный обед и бурное обсуждение второго испытания, порадовавшись тому, что Барт и Карстен держали рот на замке, Сбежала в свою каюту, но, несмотря на бессонную ночь, уснуть так и не смогла. Думала. Долго думала об отборе, но так ничего и не придумала. Мысль сбежать, исчезнуть без следа, казалась мне как никогда привлекательной. Но я все-таки решила дождаться письма от моего отца, о котором упоминал Лояр Нолан. К тому же, как только мы прилетели на Мизеру, пришло сообщение от Винса. Он взял след, но выйти на заказчика пока еще не удалось. Тот затаился, видимо, поняв, что затея с Каскарой тоже провалилась. Поэтому Винсу нужно еще время. К тому же мой названный брат был уверен, заказчик на этом не остановится. Он обязательно нанесет новый удар. И если я хочу вычислить своего врага, мне надо остаться на отборе. Еще как минимум на одно испытание. Это означало вторую церемонию выбора, а затем полет с Бартом Макриденом на старом вояджере на его планету. И я осталась, потому что собиралась найти и обезвредить своего врага. А вовсе не потому, что я послушная дочь отца, которого никогда не знала. Ген Трус и Мартин Гран пришли к храму последними. Давно уже рассвело, и Лаяр Нойлен собирался отправлять за ними спасательную команду. Но обошлось. Дождавшись, когда беспорядки утихнут, два самых осторожных моих жениха явились пред наши очи. С ними я рассталась без всякого сожаления. Наверное, потому, что так и не успела как следует к ним привязаться. Понять их, узнать то, чем они живут и зачем прибыли на отбор, готовые бороться за руку Шеллар Холст. К тому же, на этот раз мне не пришлось выбирать третьего, кто покинет отбор. Карстен Земон облегчил мою задачу, заявив, что уходит добровольно. Пожелал мне удачи, после чего развернулся и исчез в сумерках мизеры. Зато... Барт Макриден облегчать мою задачу не собирался. Наоборот, заявил, что рад своей победе и воспользуется шансом познакомиться со мной поближе. Только вот в кабине старого корабля особой радости в его взгляде я не заметила. «Где ты научилась управлять кораблями класса «Вояджер»?» Подозрительно спросил он, когда мы стояли в очереди на гиперпрыжок. Мое предположение оказалось не совсем верным. Перед нами было еще два транспортника. Правда, направлялись они не на новую Терру, а в соседнюю звездную систему. «Где-то и научилась», — зевнула в ответ. «Та стена, которую я ощущала в разговоре с Лояром Нойленом, сейчас почему-то не казалась мне такой уж и высокой». «Барт, предупреждая твои новые вопросы, я могу уводить все, что летает. Вернее, все, что способно передвигаться», — усмехнулась. И тут в твоих глазах я вижу следующий вопрос. Да, я стреляю из всего, что стреляет. И говорю более чем на пяти сотнях основных языков Галактического Союза». Лояр Нойлен оказался прав. Эти слова принесли мне облегчение. «Откуда такие познания?» – изумился Макриден. «Управление кораблями, оружие и навыки боя, гипносон и опыт», – сказала ему. Вернее, куда больше опыт, чем гипносон. Языки гипносон. Знаю, что ты на это скажешь. Да, это опасно, мало кто выживает, и куда больше процент сходит с ума. Методики гипносна запрещены во всех планетах Галактического Союза вот уже несколько сотен лет. Но нашего наставника такие вещи никогда не волновали. Многие из моей семьи не выжили именно после этих сеансов. И самое страшное, я их даже не помню. Мне вживляли информацию в течение нескольких лет, начиная с двухлетнего возраста. С тех пор о своем раннем детстве я ничего не помню. Вообще ничего, Барт. Нигде мы жили, ни людей, которые меня окружали. Маму я тоже так и не вспомнила. Прилет на Каскару ничего не изменил. Я думал, ты выросла в доме Бергена-Холста. Нет. покачала головой. «Я даже не знаю, где находится дом моего отца, потому что выросла в приемной... Тут я все-таки запнулась. В приемной семье. О его существовании я тоже узнала на несколько дней раньше, чем ты». Он свалился со своим наследством и отбором, как снег на голову. Пожала плечами под его удивленным взглядом. «Ну, на этом все. Лимит моего доверия исчерпан», подавив зевок, сообщила ему. Считай, что это была плата за твою помощь на Каскаре. Коснулась рукой панели, деактивируя консоль управления второго пилота. Можно я... Последние полчаса меня преследовали сладкие видения узкой выдвижной кровати в каюте, которую он недавно мне показывал. Можно я немного посплю? У меня так и не получилось по дороге на Мизеру. Барт кивнул, затем бросил взгляд на бортовой компьютер. Мы стояли за транспортником на Левлайс, так что до прыжка оставалось еще минут пятнадцать. «Ты ведь нас не угробишь?» — стараясь не зевать, спросила у Макридена. «Но у меня не получилось», — зевнула. Глаза закрывались, и я подумала, что это крайне странно. Странно, ведь обычно я не чувствовала себя в безопасности рядом с чужими людьми, потому что не доверяла. Никому, кроме своей семьи. Но только не на этот раз. Не с Бартом Макриденом. Тот усмехнулся, пообещав нас не угробить, после чего отвел меня в каюту. Когда подошла наша очередь на прыжок, я уже спала.